благодарности. Я закончил первый черновик Пути королей в 2003 году. А работа над отдельными частями книги начал еще в конце 90-х. Некоторые повороты сюжета возникли в моем воображении еще раньше. Ни одна из других книг не вызревала так долго. Я потратил на этот роман больше десяти лет, и потому не следует удивляться, что список помощников оказался очень длинным. Вспомнить всех не представится возможным. Моя память попросту не справится с таким заданием. Однако есть несколько особо важных персон, и хочется поблагодарить отдельно. Прежде всего, моя жена Эмили, которой посвящена эта книга. Ей пришлось пойти на большие жертвы, чтобы роман был завершён. Речь не только о чтении рукописей и советах по ее совершенствованию, но также о необходимости смириться с тем, что муж надолго погружается в работу над текстом, забывая обо всем». Если вы читатель, повстречаетесь с Сэммили, можете сказать сердечное спасибо. Она любит шоколад. Как обычно, мои прекрасные редактор и агент Моша Федер и Джошуа Белмес изрядно потрудились над романом. Следует особо отметить, что Моша не получает надбавку, когда его авторы предъявляют монстров на 400 тысяч слов. Но отредактировал рукопись без единой жалобы. Его бесценная помощь позволила превратить ее в произведение, которое вы теперь держите в руках. Он также упросил Ф. Пола Уилсона перепроверить медицинскую часть, что весьма пошло тексту на пользу. Низкий поклон Хариет Макдугал, одному из величайших редакторов нашего времени, которая по доброте душевное вычитала и отредактировала роман. Поклонники серии Колесо времени знают ее как редактора саги и супругу Роберта Джордана, В настоящее время она почти не редактирует то, что не касается колеса времени. И потому ее вклад в эту скромную книгу большая честь для меня. Также я благодарю Алана Романчука, работавшего с Хариет. Что касается Torbooks, огромную помощь оказал Пол Стивенс. Он был нашим связным в издательстве по вопросам моих книг и проделал потрясающую работу. Нам с Моше повезло получить его поддержку. Аналогичный Рен Гало, художественному редактору необыкновенно любезной и терпеливой. Хотя имело дело с настырным автором, который хотел, чтобы в книге были какие-то совершенно безумные иллюстрации. Большое спасибо Айрен, Джастину Глонбоку, Греку Коллинзу, Карлу Голду, Натану Уиверу, Хизер Сондерс, Мерил Гросс и всему коллективу Torbooks. Dot мой рекламный агент до выхода этой книги. Сейчас она работает над тем, чтобы добавить к своему имени еще некоторое количество букв. Оказала большую помощь не только в том, что касается рекламы, но и советами, а также организацией группы поддержки в Нью-Йорке. Спасибо всем вам. И к слову об иллюстрациях. Вы могли уже заметить, что внутреннее оформление книги в значительной степени лучше того, что можно увидеть под обложкой эпического фэнтези. Этим мы обязаны неустанному труду Грега Кола, Айзи Кастуарта и Бена Максуини. Они усердно работали, многократно перерисовывая иллюстрации, чтобы сделать все правильно. Страницы из альбома Шалан в исполнении Бена просто прекрасны. В них наилучшим образом сочетаются плоды моего воображения и художественная интерпретация. Айзек, который также делал внутреннее оформление для цикла «Рожденный туманом, далеко превзошел все разумные ожидания. Работа до и жестокие сроки были нормой для всего, что касается этого романа. Айзек заслуживает всяческих похвал. Если вам интересно, он нарисовал иконы глав, карты, цветные форзации, страницы из дневника аннавания. Как обычно, недооценимую помощь оказала моя писательская группа. В число её участников присоединились несколько альфа и бета-ридеров. Вот их имена в произвольном порядке. Карен Альстром, Джефф и Рэйчел Бизингер, Итен Скарстед, Натан Хедфилд, Дэн Уэллис, Кейлин Зобл. Алан и Джанет Лейтон, Дженси Олдс, Кристина Куглер, Стив Дэймонт, Брайан Деламбер, Джейсон Дензел, Мишель Трамел, Джош Вокер, Крис Кинг, Остин и Адам Хасси, Брайан Техил и тот парень по имени Бенд, чью фамилию я не смогу написать правильно. Уверен, я кого-то из вас забыл. Вы все прекрасные люди, подарил бы каждому по посколочному клинку, если бы смог. Уф, это превращается в благодарности эпического масштаба. Но есть еще несколько человек, которые заслуживают упоминания. Я пишу эти слова в первую годовщину того, как нанял непредсказуемого Питера Альстрома в качестве личного ассистента, редактора, помощника и дополнительного мозга. Если вы просмотрите благодарности в предыдущих книгах, то найдете его в каждой. Он вот уже много лет мой добрый друг и защитник моих книг. Я счастлив, что теперь он на меня работает полный рабочий день. Сегодня он встал в часа утра, чтобы закончить последнюю вычитку этой книги. Когда в следующий раз увидите его на конвенте, купите ему большой кусок сыра. Я проявил бы неучтивость, не поблагодарив Тома Догерти за то, что эта книга сошла мне с рук. Поскольку Том поверил в проект, нам удалось создать книгу такой большой. И личный звонок от Тома поддвинул Майкла Уэлла начать работу над обложкой. Том, по всей видимости, дал мне больше, чем я заслуживаю. Роман неимоверно длинный, с большим количеством иллюстраций и внутреннего художественного оформления. Относится к тем, от которых большинство издателей удираются всех ног. Благодаря именно этому человеку, Тор с таким постоянством выпускает потрясающие книги. И наконец, о чудесной обложке Майкла Уэллсона. Для тех, кто не слышал эту историю, Я начал читать фэнтези-романы. Да, я поначалу сделал со читателем. Еще подростком, благодаря красивой обложке работы Майкла Уэллмана. Он обладает уникальной способностью отразить в иллюстрации истинную душу книги. Я всегда знал, что книгам с его обложками можно доверять. Я мечтал о том, что однажды его труд украсит обложку одной из моих книг. Казалось, это и мечтение суждено исполнится. То, что это наконец-то случилось, И с романом, в который я вложил душу, над которым так долго трудился, великая честь для меня. Исполнение аудиокниги Степан Дружинин.